Глава 14. Всего несколько часов сна и Фрэнк Поллорд пробудился на заднем сиденье угнанного Chevrolet. Утреннее солнце светило так ярко, что он зажмурился. Отдохнул он плохо. Всё тело затекло и ныло, в горле пересохло, а глаза были воспалены, словно он не спал несколько дней. Фрэнк спустил ноги на пол Сел и откашлялся. Тут он почувствовал, что руки у него онемели. Оказывается, он сжимал их в кулаки, причём, как видно, давно, потому что разжать их удалось не сразу. А когда наконец Фрэнк с усилием разжал правую руку, сквозь пальцы посыпалось что-то чёрное. Фрэнк удивлённо уставился на чёрный порошок, осыпавший его джинсы и кроссовки. Потом поднял руку И принялся внимательно разглядывать прилипшие к ладони крошки, по виду и запаху песок. Чёрный песок. Где он его набрал? Фрэнк разжал левую ладонь, и там песок. Фрэнк совсем растерялся, выглянул в окно, навёл взглядом жилой район, в котором остановился на ночлег. На лужайках из-под травы кое-где проглядывала тёмная земля. Почва на грядках присыпана опилками, а под кустарниками толстый слой щепок. Ничего общего с песком, который он зажимал в кулаках. Лагуна Нигель стоит на берегу Тихого океана. Может, это песок широких прибрежных пляжей. Но на здешних пляжах песок белый, а не чёрный. Онемевшие пальцы постепенно отошли. Фрэнк он кинулся на спинку сиденья и ещё раз посмотрел на чёрные песчинки, прилипшие к потной ладони. Песок, пусть даже чёрный песок, штука вполне безобидная, но Фрэнк почему-то перепугался так, будто руки у него перепачканы не песком, а свежей кровью. Что за чёрт? Да кто же я такой, что со мной происходит? спросил он вслух. Ему определённо нужна помощь, но к кому обратиться?